Глава 10. Протогосударство. А О более подробной истории отдельных государств мы поговорим в следующем томе. Для существования полноценного государства необходима хотя бы зачаточная письменность, настоящий же том посвящен до письменному этапу истории человечества. Поэтому здесь мы лишь кратко обозначим истоки зарождения государственности. Развитие сельского хозяйства и переход к оседлому образу жизни привел к возникновению протогосударств. Протогосударство – это переходная форма от родоплеменной организации к полноценному государству. Некоторые историки говорят, что основание государства начинается с рэкета. Некая группа вооруженных людей предлагает защиту земледельческому сообществу от набегов других таких же групп за определенную плату. На следующем этапе эта группа поселяется на территории сообщества на постоянной основе и постепенно занимает в нем руководящие позиции. Аграрная эволюция привела к демографическому взрыву, плотность населения значительно возросла, земледельческие общины разрастались и от них отточковывались новые семейно-клоновые группы. Общины, находившиеся поблизости, объединялись, образуя более крупные поселения. С ростом населения и усложнением хозяйственной жизни эти поселения постепенно приобретали черты городского типа. В некоторых регионах поселения городского типа могли формироваться вокруг центров культового поклонения. Храмы становились не только религиозными, но и экономическими и административными центрами, притягивая к себе население и ремесленников. Со временем общественная структура усложняется. Поначалу в общинах существуют примитивные формы самоуправления. Затем начинают формироваться общины с выборным руководством. Постепенно руководство начинает обособлять свою власть от остального населения. Управление становится отдельной профессией. Власть вождя укрепляется, он опирается на сформированный управленческий аппарат. Со временем его власть становится практически неограниченной и начинает передаваться по наследству. Такую структуру общества ученые называют вождеством. Вождество определяется как промежуточная форма политической структуры, в которой уже есть централизованное управление и наследственная иерархия правителя и знати. Существует социальное и имущественное неравенство, но еще нет формального и тем более легализованного аппарата принуждения и насилия. Географическим центром власти такой структуры является резиденция вождя, а также храм, религиозный и ритуальный центр. Именно здесь проходят важнейшие церемонии и собрания. Вокруг него имеется несколько поселений, подчиненных ему. Общее население вождества может составлять от 5 до 20 тысяч человек. Развитые и крупные вождества, в которых число жителей достигает нескольких десятков тысяч человек, можно рассматривать как протогосударство. Вместе с развитием протогосударств формируется и военная организация. По мере роста межплеменных столкновений возрастает авторитет военного сословия. Постепенно появляются профессиональные военные. Победа сильного племени над слабым приводит к расширению протогосударства. Одновременно усложняется и хозяйственная деятельность. Возникает необходимость в организации и контроле общественных работ централизованном хранении и распределении продовольствия. Нередко в особо благоприятных с точки зрения природных условий регионах возникало сразу несколько протогосударств. Между ними почти неизбежно возникали противоречия, перерастающие в вооруженные конфликты. В результате одно из протогосударств нередко одерживало верх, поглощая остальные. Общество разделяется на две неравные группы, управляющих и управляемых. Управление хозяйственной деятельностью постепенно приобретает политический характер. Правящая верхушка, стремясь сохранить власть, формирует религиозно-мифологическую систему, обосновывающую свою легитимацию. Это становится завершающим этапом формирования полноценного государства. Все наши знания о протогосударствах или о первых дописьменных государствах основываются либо на археологических данных, либо на письменных источниках более позднего времени. Нередкая информация о таких образованиях получена от соседних государств, уже вступивших в письменную эпоху. Первые протогосударства, а затем и полноценные государства, возникли там, где зародилось земледелие, в плодородном полумесяце, и в Египте. В Месопотамии, где впервые произошла аграрная революция, в шестом-четвертом тысячелетиях до новой эры, появляются первые сельскохозяйственные поселения. Люди строили хижины из тростника или сырцового кирпича, прокладывали ирригационные каналы. Из этих же материалов, иногда в сочетании, возводились и более крупные сооружения. Возможно, это были святилища или какие-то общественные постройки. В Месопотамии требовалось рошение почв для круглогодичного земледелия поначалу люди просто затопляли свои поля речной водой а потом спускали ее обратно в реку с ростом населения стали строить большие каналы обслуживающие множество хозяйств такие проекты требовали специалистов ответственных за проектирование и управление работами появляются управленцы и контролеры со временем формируется многоуровневая система руководства к середине Четвертого тысячелетия до нашей эры из-за сосушливого климата жители деревень начали массово переселяться в протогорода. Последние в свою очередь превращались в города, или точнее города-государства. Самым древним таким городом в Месопотамии считается Эриду. Уже в четвертом тысячелетии до нашей эры в Уруке, еще одном важном городе Месопотамии, начало формироваться государство со своей системой письменности. Сегодня такую письменность называют клинопись. Город этот находился на территории современного Ирака. Эти и некоторые другие города заложили основу шумерской цивилизации. В третьем тысячелетии до нашей эры в Месопотамии наконец появляется первое настоящее государство – Шумер, занимающее область вдоль руселарек Тигра и Ефрата. Примерно тогда же вдоль Нила складывается государство Египет. Несколько позднее появляется государство в Китае и бассейне Средиземного моря. У некоторых народов Европы переход от первобытных первобытнообщинных порядков к государственности завершается лишь в средние века. В ряде районов Африки, Полинезии и некоторых других уголках планеты государства появились только в результате европейской колонизации в 19-20 веках. Первые земледельческие общины вдоль Нила начали формироваться около 5-4 тысячелетия до нашей эры. Плодородие земель обеспечивалось ежегодными разливами реки, окрестные пустыни служили естественной защитой от вторжений. Местные жители выращивали ячмень и пшеницу, разводили скот. В течение 4 тысячелетия до нашей эры начинают складываться небольшие административные образования, которые в будущем греки назовут номом. К концу этого тысячелетия Номы объединились в два царства. Верхний Египет на юге и Нижний Египет на севере. Около 3010 года до н.э. их объединил фараон Менес. Южнее Древнего Египта, в районе Верхнего Нила, сформировалась культура Керма. Это царство с одноименной столицей существовало примерно с 2500 по 1500 годы до нашей эры Позже оно было поглощено Египтом. Древнеегипетские источники упоминают еще одно древнее африканское государство, страна Пунт. Оттуда в Египет поступали различные товары, черное дерево, благовоние, слоновая кость и другие. Точного местонахождения страны Пунт не установлено. По-видимому, она находилась на территории Африканского рога, на южном побережье Красного моря. Напротив нее, в южной части Аравийского полуострова, в районе север современного государства Йемен, Около тысячного года до нашей эры появилось несколько царств. В остальной части Африки государства начали формироваться значительно позже.